пустя двое суток я уже ходил по хижине, разминал ноги. А еще через два дня Джерри помог мне выбраться наружу. Хижина стояла на вершине длинного пологового холма среди низкоствольного леса. Деревьев выше 5-6 метров там не было. У подножья холма, километрах в 8 от хижины, не меньше, плескалось море. Далеко же волок меня драконянин на руках. Наша верная Назесей наглоталась воды и ее утянуло в море вскоре после того, как Джерри вытащил меня на сушу. Вместе с капсулой канули в воду и остатки наших питательных палочек. Дракониане крайне переборчивы в еде. Однако голод в конце концов вынудил Джерри отведать кое-каких представителей местной флоры и фауны. Голод – до комочек собственной плоти, который мог зачахнуть от неполноценного питания. Драконянин остановился на мягком мучнистом клубне, на зеленой ягоде с какого-то кустарника, из нее сушеной, получается вполне приличный чай, и змеином мясе. Обследуя окрестности, Джерри наткнулся на частично размытый соляной купол. В последующие дни, по мере того, как ко мне возвращались силы, Я внес в наше меню известное разнообразие, обогатив его морскими моллюсками, нескольких сортов и диковинным плодом, напоминавшим гибрид груши со сливой. Между тем, дни становились все холоднее, и мы с драконианином грустно констатировали, что на Файрине 4 бывают зимы. Установив эту несложную истину, мы сделали следующий шаг. Признали вероятность того, что зимы тут суровы а суровой зимой не насобираешь ни еды, ни дерева на растопку. Высушенные над костром ягоды и клубни хорошо сохранялись, а что касается змеиного мяса, то его мы пробовали и солить впрок и коптить. Используя вместо ниток волокна от ягодных растений, мы с Джерри сшивали змеиные кожи, мастерили из них зимнюю одежду. Фасон мы выбрали такой – два слоя змеиных шкур, Между ними прокладка пуха из семенных коробочек ягодного кустарника, и все это простегано на манер перины или ватника. Мы единодушно решили, что зимовать в шалаше немыслимо. Три дня минуло, пока мы разыскали первую пещеру, и еще три, пока подобрали подходящую. От входа, он же выход, открывался вид на вечно бушующее море. Однако вход этот был в скале, хоть и невысокой. Сама же скала находилась довольно высоко над уровнем моря. У входа мы обнаружили валежник и различные камни, то и другое в неимоверном количестве. Дерево служило нам топливом, камнями мы заложили входное отверстие, оставив свободным пространство только-только достаточное для навесной двери. Дверные петли мы сварганили из змеиной кожи, дверь из жердей, скрепленных между собой растительными волокнами. В первую же ночь после того, как дверь была сделана и навешена, морские ветры разнесли ее в щепки, и мы решили вернуться к первоначальной входной конструкции, к варианту песчаной косы. Глубоко внутри пещеры мы устроили жилье. Пещера там расширялась, и пол был песчаный. Еще глубже располагались естественные озерца пресной воды, очень приятной на вкус, но чрезмерно холодной для купания грот с озерцами стал нашей кладовкой стены жилой комнаты мы обшили деревом из змеиных шкур и растительного пуха сделали себе новые постели в середине сложили вполне приличный очаг вместо сковороды клали на уголье большой плоский камень впервые переночевав в новом доме я сделал открытие оказывается здесь не слышен вой ветра Долгими вечерами сидим мы бывало у очага, мастерим всякие вещицы, рукавицы, шляпы, мешки и змеиные кожи, да болтаем. Для разнообразия мы чередовали языки, разговаривая один день по-драконянски, а другой по-английски. И к тому времени, как налетела первая метель, каждый из нас уже вполне сносно владел чужой речью. А говорили мы, к примеру, о будущем младенце Джерри. «Как ты его назовешь, Джерри?» «У него уже есть имя. Понимаешь, в роту Джерриба приняты всего пять имен. Меня зовут Шиген. Передо мной идет мой родитель Гоцик. Перед гоцигом шел Гаэзни. Перед Гаэзни был Тай, а перед Таем Заммис. Ребенок будет зваться Джерриба Заммис. Но почему всего-навсего пять имен? У человека ребенок может носить любое имя по выбору родителей». Больше того, достигнув совершеннолетия, человек вправе изменить имя, выбрать себе любое, какое только придется ему или ей по вкусу. Драгоньянин посмотрел на меня, и взгляд его переполнился жалостью. «Дэвидж, каким заброшенным ты себя, наверное, чувствуешь? Вы, люди, все вы, должно быть, чувствуете себя заброшенными». «Заброшенными?» Джерри кивнул. «От кого ты ведешь свой род, дэвич «Это ты про родителей?» «Да». «Родителей помню», — бодро заявил я. «А их родителей?» «Помню деда по матери. Когда я был маленький, мы к нему часто ездили в гости». «Дэвидж, что ты знаешь об этом своем деде?» «Что-то смутно вертится», — я потер подбородок. «Вроде он имел какое-то отношение к сельскому хозяйству. Нет, позабыл». «А его родители?» Я покачал головой. «Помню только одно. Где-то у них в роду смешалась английская кровь с немецкой. Гавай англичане и немцы!» Джерри кивнул. «Дэвидж, историю своего рода я могу пересказать вплоть до тех дней, когда мою родную планету открыл Джерри Батай, один из первых тамошних поселенцев. А было это 199 поколений назад». На планете Драка, в архивах, хранятся документы, по которым наша генеалогия прослеживается до материнской планеты Синди, а на ней еще по 70 поколениям, вплоть до Джирибы Тая, основателя династии Джериба. Кто же имеет право основать династию? Генеалогическую линию продолжает только перворожденный. Плоды вторых, третьих и четвертых разрешений от бремени должны сами основывать свои династии я был потрясён. «Но почему всего лишь пять имен? Только для того, чтобы легче было запоминать?» «Нет», — сказал Джерри. «Остальные различия прибавляются к именам. Имен всего пять, они заурядны и потому не затмевают тех свершений, какими прославились их носители. Вот мое имя Шиген носили великие войны, ученые-гуманитарии, философы, Несколько священнослужителей. Имя моего ребенка носили физики, математики, путешественники. Неужели ты помнишь профессию каждого из своих предков? Да, подтвердил Джерри. И помню, что они сделали и где именно сделали. Достигнув совершеннолетия, каждый из нас проходит обряд посвящения. Стоя перед фамильным архивом, Посвящаемый декламируют наизусть всю свою родословную. Именно это я и проделал 22 года назад по нашему летоисчислению. То же самое ждет и замеса, но только...» Джерри улыбнулся. «Мой ребенок начнет декламацию с моего имени. Джерри Башиген». «Ты можешь на память отбарабанить почти 200 биографий?» «Да». Я растянулся на своей постели. Глядя в потолок, вернее, на щель в кровле, я наблюдал за тем, как втягивается в эту щель дым. Я понял, что имел в виду Джерри, когда говорил об ощущении заброшенности. Заткнув себе за пояс несколько десятков поколений, драконианин знает, кто он такой, для чего живет и на кого должен равняться. «Джерри?» «Да, Дэвидж? А мне ты не можешь продекламировать?» Повернув голову, я взглянул на драконианина, как раз вовремя, чтобы подметить, как на лице у него крайнее изумление вытесняется радостью. Лишь много лет спустя я узнал, что, поинтересовавшись родословной, оказал Джерри великую честь. У дракониан такая просьба – редкостное проявление уважения, причем уважения не только к личности, но и ко всем предкам этой личности вплоть до основателя династии. Джерри положил свою шитье, шляпу, на песок, встал и затянул. «Вот я стою перед вами, я, Шиген из рода Джериба, рожденный от Гоцига учителем музыки. Незаурядный музыкант, он обучал таких выдающихся мастеров, как Датцик из рода Нем, Перравин из рода Тускар, а также многих других, менее известных музыкантов, получивший музыкальное образование в Шимрамской консерватории, Гоцик предстал пред архивами в 11051 году и рассказал о родителе своем гаэзни Корабели. Я вслушивался в речитатив Джерри официальный язык дракониан, внимал биографиям, излагаемым от конца к началу, от смерти к совершеннолетию, И у меня возникало ощущение, будто время, сжавшись в комок, стало осязаемо. Будто до прошлого теперь рукой подать, и его можно потрогать. Баталии, созданные и разрушенные государства, сделанные открытия, великие деяния, путешествия по 12 тысячелетиям истории. Но воспринималось все как четкий живой континуум. Что можно было этому противопоставить? «Я Уиллис из рода Дэвиджей. Стою перед вами, рожденный от домохозяйки сибил и захудалого инженера-строителя Натана. Причем сибил рождена от деда, а тот, рожденный неведомо от кого, имел, кажется, какое-то отношение к сельскому хозяйству. Черт, даже этим не могу похвастать. Продолжатель рода не я, а мой старший брат». Я слушал, слушал, и во мне окрепло желание выучить родословную Джерри бы наизусть. Речь заходила о войне. «А здорово это у тебя вышло! Заманить меня в атмосферу и там протаранить!» «Драконианский флот самый лучший!» – пожал плечами Джерри. «Это общеизвестно!» Я приподнял брови. «То-то я напрочь снес у тебя хвостовое оперение!» Джерри опять пожал плечами и хмурый продолжал сшивать лоскутки змеиной кожи. «Зачем земляне вторглись в эту часть галактики, Дэвидж? До вашего появления мы тысячелетиями не знали войн». «Ха! А дракониане зачем вторглись? Мы тоже жили мирно. Чего вам тут надо?» «Мы заселяем эти планеты. Такая у дракониан традиция. Мы первопроходцы и основатели поселений». «Ах ты, жабья рожа! А мы, по-твоему, кто такие? Компания домоседов?» «Человечество освоило космос меньше двух тысяч лет назад, однако мы успели заселить вдвое больше планет, чем дракошки!» «Вот именно!» Джерри поднял палец вверх. «Вы распространяетесь, как эпидемия! Хватит! Вы нам здесь не нужны!» «Тем не менее, мы уже здесь! И здесь останемся! Ничего вы с нами не поделаете!» «Ты же сам видишь, Иркман! Поделываем, мы сражаемся!» «Ба! Эту нашу потасовочку ты называешь сражением? Черт возьми, Джерри, да мы этот ваш боевой утиль запросто сбиваем!» «Хо, дэвич тот то же ты и питаешься копченой змеятиной!» Я выхватил изо рта упомянутый деликатес и замахнулся на дракошку. «Твое дыхание тоже отдает змеями, дракошка!» Джерри с фырканием отвернулся от огня. Я почувствовал себя последним болваном. Во-первых, потому что нам все равно не разрешить спора, который вот уже более столетия ведет добрые сотни миров. Во-вторых, мне хотелось, чтобы Джерри проверил мою декламацию. Я ведь успел затвердить свыше ста поколений. Драконианин сидел боком к огню. Отблеск огня падал на колени так, что можно было разглядеть шитьё. Джерри «Что это будет?» «Нам с тобой не о чем разговаривать, Дэвидж». «Да брось ты!» Джерри посмотрел на меня, опять устремил взгляд на колени и поднял повыше крохотный костюмчик из змеиной кожи. «Для замеса!» – Джерри улыбнулся. Я же, покачав головой, рассмеялся. Речь заходила о философии. «Ты изучал шизумата Джерри. Рассказал бы о его учении». «Нет, Дэвидж», – Джерри нахмурился. «Что, учение Шизумаата тайна?» «Нет», – покачал головой Джерри, «но мы слишком высоко ставим Шизумаата, чтобы о нем распространяться». «Я потер подбородок». «Ты имеешь в виду просто распространяться или рассказывать человеку?» «Не землянину, Дэвидж, а именно тебе». «Почему?» Джерри поднял голову, сощурив желтые глаза. «Ты ведь помнишь, что говорил на песчаной косе?» Почесав затылки я смутно припомнил, как последними словами обругал Дракошку и его Шизумаата. «Но, Джерри, я ведь злой был, прямо бешеный. Нельзя же ставить мне в вину то, что я когда-то наплел горяча. «Можно, я ставлю». «Если я извинюсь, что-нибудь изменится?» Нет, Я обуздал в себе порывно говорить гадости и стал вспоминать тот миг, когда мы с Джерри стояли готовы придушить друг друга. Припомнив кое-какие подробности той первой встречи, я опустил уголки губ, изо всех сил стараясь не расплыться в улыбке. «Расскажешь мне об учении Шизумаата, если я тебе прощу, то как ты когда-то отозвался о Микки Маусе?» Я склонил голову, изображая благоговение, хотя главной моей целью было подавить смешок. Джерри виновато потупился. «Меня это все время тяготило, Дэвидж. Если ты меня простишь, я расскажу о Шизумаате». «В таком случае я прощаю тебя, Джерри». «И еще одно». «Что? Ты должен посвятить меня в учение Микки Мауса». По, «По... постараюсь». Речь заходила о замесе. «Джерри, кем ты хочешь, чтобы замес стал?» Драконянин пожал плечами. Замес должен вырасти достойным своих предков. Я хочу, чтобы имя свое он носил с честью. Больше ни о чем не прошу. Замес сам выберет профессию? Да. Однако у тебя есть насчет него хоть какое-то заветное желание? Есть. Какое же? Пусть в один прекрасный день Замес любой ценой покинет эту злосчастную планету. Аминь, подытожил я. Аминь.